Дом Рыжего Орка располагался в богатом районе Пасифик Placid. Огромный особняк окружала высокая кирпичная стена, но въездные ворота были распахнуты настежь. Кикаха проскользнул в них и прокрался к дому, который черной массой возвышался перед ним. Уртона и словом не обмолвился о засаде, однако разум подсказывал, что здесь остались его люди. Вряд ли властитель пренебрег такой возможностью. К тому же орк действительно мог вернуться сюда в любую минуту. Передние и задние двери оказались запертыми. Свет не горел ни в одном окне, и все же Кикаха чувствовал присутствие людей. Когда ему надоело ползать вокруг и прислушиваться, он прожег в замке задней двери аккуратную дыру и осторожно пробрался в дом. Чуть позже сбоку из гостиной послышался слабый шум. Его производили трое мужчин, ожидавших в темноте появления орка. На самом деле они, вероятно, не верили в возвращение хозяина особняка. Один из них громко храпел, двое других о чем-то шептались. Кикаха поднялся по широкой лестнице на второй этаж. Ему осталось только поблагодарить судьбу за то, что ступеньки оказались мраморными. Дерево выдало боево-предательским скрипом. Отыскав спальню, он прикрыл за собой дверь и включил лампу. Заметив телефон, он набрал один из номеров этого дома – Кикаха не зря считался прекрасным подражателем. Когда трубку сняли, он заговорил, имитируя голос Рамоса. «Эй, парни, вас вызывает босс. Ноги в руки и сюда, понятно? Кое-что назревает, но я не могу говорить об этом по телефону». Он подождал, пока мужчина не повесит трубку, и только потом сделал то же самое. Подойдя к окну, Кикаха увидел, как все трое пробежали по аллее и выскочили в ворота. Вскоре за поворотом от дома вспыхнули фары припаркованного автомобиля. Машина умчалась, и Кикаха остался один. В его распоряжении имелось не более 35 минут. Именно столько потребовалось бы Крамилам, чтобы добраться до Уртона и, узнав, что их надули, вернуться назад с подкреплением. Однако Кикахе хватило нескольких минут. Он сбежал вниз по лестнице и включил свет на кухне. Найдя фонарик и выключив свет, Кикаха направился в просторную переднюю. Дверь под лестницей оказалась открытой. Он прошел в пустой короткий коридор, а затем, открыв металлическую дверь, осветил лучом фонарика небольшую комнату. Она выглядела в точности как та камера, где держал его рыжий орк, но отличалась цветом стен и неповрежденными дверьми. А главное, эта комната находилась здесь, на первой земле. Врата, вмонтированные в косяк двери, не действовали. Кикаха открыл футляр и вытащил рог. В луче фонаря прекрасный инструмент поблескивал серебром. Если бы не широкий раструб, он напоминал бы рог африканского буйвола. На тонком конце располагался муштук из мягкого золотистого материала, а вдоль оси шел ряд из семи небольших кнопок. Внутри раструба находилась серебристая паутинка из какого-то прочного материала. Внутри Почти в самой средней части красовался иероглиф, который соответствовал инициалам Шамбаримена, создателя рога. Кикаха поднес инструмент к губам и тихо протрубил, едва касаясь пальцами маленьких кнопок. Он направил раструб на стены и, заканчивая мелодичный звукоряд, передвигал рог влево на 20 футов от предыдущего места. Кикаха ожидал найти в этой комнате несколько дезактивированных врат, Они могли быть настроены на резонансную точку, которая объединяла стены двух вселенных. При наличии подобного канала частоты звукоряда открывали врата наподобие отмычки, однако таким свойством обладал лишь Рок Шамбаримена, творение величайшего ученого из расы властителей. Рок звучал тихо и нежно. Золотистые звуки, которые изливались из него, казались настолько магическими, что действительно могли бы увести волшебную страну. На северной и восточной стенах ничего не появилось. Хикаха перестал трубить и прислушался. Его тревожили открытые подъездные ворота. Они могли вызвать нездоровый интерес у полицейских. Однако особняк заполняла густая тишина. Он вновь приложил мундштук к губам и заиграл мелодию, которая должна была раскрыть проход между мирами. Внезапно на стене засветилось белое пятно. Оно разбухло и увеличилось до границ круга, который обозначал размер данных врат. Белое сияние немного померкло и перешло в более мягкое освещение. Заглянув в отверстие, Кикаха увидел куполообразную комнату без окон и дверей. На фоне алых стен, в нескольких футах над полом, парила кровать. Она располагалась в центре, а сбоку, у стены, находилась прозрачная душевая кабинка, в которой виднелись раковина, кран и унитаз. Проход начал быстро сокращаться, края отверстия сомкнулись друг с другом, и через 30 секунд стена вновь обрела свой прежний вид. Кикаха еще раз передвинул раствор рога, и возникло новое пятно. Когда белое сияние угасло, он увидел яркую зелень вересковой равнины. На горизонте, который находился вдвое дальше, чем на земле, поднималась гряда заостренных зеленоватых гор. И над всем этим миром сияло зеленое солнце. Чуть правее, на мшистой лужайке, паслись какие-то животные, напоминавшие газелей. Их рога походили на арфы. Третье отверстие вело в коридор, в конце которого виднелась закрытая дверь. За ней мог начинаться путь к его друзьям, и Кикахи не оставалось ничего другого, как только проверить открывшийся проход. Он прыгнул через врата, прошел по коридору и осторожно толкнул дверь рукой. На этот раз обошлось без взрывов. Каменный пол большой комнаты украшала цветная мозаика. Посреди располагался наполненный до краев бассейн, а вдоль стен стояла мебель прекрасных и грациозных конструкций. Свет изливался отовсюду и, как всегда, не имел видимых источников. В кресле сидела Анана и читала книгу. Розовые прожилки на твердом белом переплете создавали впечатление, что она держала в руках мраморный том. Анана выглядела сытой и ухоженной. Чтение так увлекло ее, что она не заметила, как открылась дверь. Кикаху так и подмывало броситься к ней и сжать ее в объятиях, Но он слишком долго жил в мирах, где в капканы подкладывали соблазнительную приманку. И поэтому, сдержав порыв, Кикаха с минуту осматривал комнату и фигуру Ананы. Он чувствовал опасность, и, возможно, где-то здесь его поджидала замаскированная ловушка. А в десяти шагах сидела женщина, ради которой он был готов на все. Кикаха тихо окликнул Анану. Она вздрогнула и повернула голову. Книга выпала из ее рук. Она навскочила с кресла и побежала к нему, протягивая руки. Слезы блеснули в ее глазах и потекли по щекам. Из груди вырвался стон облегчения и радости. Желание броситься к ней навстречу стало почти неодолимым. На глаза навернулись слезы, к горлу подступили рыдания. И все же Кикаха не мог избавиться от своей подозрительности. Чутье подсказывало ему, что входить в эту комнату смертельно опасно. Ловушки орка многому научили Кикаху, и только везение спасало его пока от прессов и огня всех этих смертельных устройств. «Кикаха, милый!» – вскричала Анана. Она выбежала к нему в коридор и упала в его объятия. Мелько взглянув на закрывавшуюся дверь, он прижал Анану к себе и склонил голову для поцелуя. Губы и нос словно обожгло. Кикаху как будто бы облили горящим бензином. Кожа на ладони почернела, словно он коснулся серной кислоты, а не обнаженной спины Ананы. Кикака закричал, отпрыгнул в сторону и покатился по полу, не зная, куда деваться от страшной боли. Почти теряя сознание от полученных ожогов, он нащупал распухшей рукой приклад упавшего лучемета. Анана медленно приближалась к нему. Ее лицо оплывало, как нагретый воск. Глаза съезжали вниз. Рот превратился в рваную дыру. Губы лопнули, покрылись трещинами и комками потекли на подбородок. Она слепо шарила руками в воздухе, пытаясь найти и схватить его, но пальцы сочились кислотой и теряли форму. Они стали удлиняться, а затем один из мизинцев вытянулся, как и риска, изогнулся и прилип к ее колену. Стройные ноги вскипали буграми и оттуда, разрывая кожу, извергался какой-то газ – Ступни прилипали к полу, оставляя на каменных плитах горящие клочья, от которых поднимались струйки зеленоватого дыма. Ужас и отвращение помогли Кикахи преодолеть боль. Он без колебаний поднял лучемед и переключил его на полную мощность. Луч рассек существо надвое, а затем еще пополам. Каждый кусок продолжал корчиться и извиваться на полу. Кровь хлистала струями из туловища и ног, превращаясь в воздухе в коричневатую жидкость, которая проедала панели стен. Комнату заполнил запах тухлых яиц и горящих собачьих экскрементов. Кикаха уменьшил мощность луча, превратив в оружие в своеобразный огнемет. Он наводил раструб на рассеченные части, и те горели в зеленоватом дыму. А человеке здесь напоминал только запах паленых волос. От остального несло калом и серой. Когда огонь догорел, от существа осталось лишь несколько хрящеватых нитей. Костей у псевдоананы просто не оказалось».